Глава сороковая. Варя. После завтрака Влад возит нас с Асей в школу, притормаживая чуть поодаль по моей просьбе. Запрет на отношения с родителями учеников в школе ещё никто не отменял, поэтому приходится быть осторожной. Один раз у нас был дожаржённый спор на эту тему с Владом, который не хотел скрывать наших отношений, но чуть ли не умоляя, я его уговорила молчать, по крайней мере, пока. А уж как долго будет длиться это пока сказать сложно. Потому что вариантов у меня немного: либо бросать работу, либо Влада. Ни того ни другого я делать, разумеется, не хотела. Только я отстегнула ремень и собираюсь выйти из салона, мужчина меня ловит за руку и останавливает. У меня дальний рейс на этих выходных. В пятницу вечером уеду и вернусь только через неделю. Говорит, извиняясь, но для меня это совершенно не новость. Да, я помню киваю, подбадривающе улыбаясь. В конце концов, у нас до длительной разлуки ещё целых два дня. Я просто подумал: "О, папа", перебивает отца Ася, буквально подпрыгивая на заднем сидении и высовываясь к нам. "А давай я с Варварой Дмитриевной останусь на эту неделю, а?" Мы с Владом удивлённо переглядываемся, и я второй раз за утро теряюсь. Я тут просто подумала: пожимает плечиками девчушка, совершенно не замечая нашей заминки. У бабы сад, у Ника универ, рассуждает ребёнок с таким серьёзным видом, что невозможно не улыбнуться. А мы с Варварой Дмитриевной могли бы съездить к бабе Шуре с Васькой, поприведовать там, помочь, свежий воздух. Мне же нужен свежий воздух. И речка, там, наверное, уже можно купаться. С небывалым воодушевлением продолжает убеждать отца Ася, а тот в свою очередь Машет рукой и смотрит на меня, очевидно, тоже не зная, как правильно поступить. Эм, Ася, у Вари, возможно, свои, я не против, Перебиваю Романовского и ловлю его удивлённый взгляд, пожимаю плечами. Почему бы и нет? Ася права, ей нужен свежий воздух, да и бабуля с Васькой будут счастливы, они там соскучились уже, улыбаясь, сияющие, как солнце малышки. А как же занятия? У тебя в субботу тренировка в клубе? Тренер сказала, что я молодец, и если я пропущу одно занятие, не страшно, беззаботно кивает головой Ася. То есть ты хитреuga, уже с тренером поговорила и всё заранее продумала, ухмыляется Влад, щёлкает дочку по носу. Ну да, да и Варвара Дмитриевна всё равно уже почти живёт у нас. Так зачем кого-то другого напрягать? А там мы бы вместе делает контрольный выстрел Ася. И в этот момент я понимаю, что она гораздо наблюдательней и внимательней и знает значительно больше, чем мы с Владом думали. "Ну, же какие слова, Дуванчик", смеётся Влад. "Напрягать? Тогда, Варь, ты как?" Смотрит на меня, а за ним свой любопытный взгляд устремляет на меня и Ася. Я же только улыбаюсь и пожимаю плечами. "Не против. Попробуем", подмигиваю довольная девчонке. Но лагерь никто не отменял. Ну, слышим у цинический стон, и ребёнок выскакивает из машины, схватив свой рюкзак. «До вечера, пап. Ты правда не против? Мы тебя не напрягаем, как выразилась моя суперпрогрессивная дочь, спрашивает Романовский, когда за девочкой закрывается дверь. Мне было бы спокойнее, зная, что она с тобой. Подцепляет пальцами подбородок и мимолетно проводит подушечкой пальца по губам. Взгляд по-настоящему обеспокоенный, такой, что ужасно хочется его поцеловать, что я быстренько и делаю, аккуратно касаясь его губ и улыбаюсь. Я правда не против, шепчу. Да и мне наоборот приятно, что Ася сама идёт навстречу. Устраиваю ладошку на щеке Влада. «До вечера?» «До вечера, до вечера, варь Ужасно не хочется уходить. Ненавижу моменты расставания, даже если они всего на несколько часов. Но и быть рядом 24 на 7 возможности нет ни у меня, ни у него. Поэтому ещё один мимолётный поцелуй, и я тоже выхожу из машины, где меня оказывается ждёт Ася. Мы машем Романовскому, и когда тот срывается с места на своём ровере и скрывается за поворотом, разворачиваемся и идём в школу. Ася, вцепившись руками в лямки рюкзака, всю дорогу молчит, но ведь по лицу вижу, что-то хочет сказать. Я слушаю тебя, Ась. Говорю как можно мягче, чтобы ни в коем случае не спугнуть то, что возникло между нами. Доверие, взаимопонимание и хотелось бы верить дружба. Я знаю, что в школе никому нельзя рассказывать, что вы с моим папой эм дружите. Набираясь смелости, говорит девочка: "Мне папа сказал, что это секрет. Он даже Нику не рассказал. Я честно не проболтаюсь". Я знаю, Ась, знаю говорю а сама не устаю поражаться, какие разительные перемены произошли в ребёнке. Вспоминаю ту маленькую вредную бандитку, что пришла в мой класс, и смотрю сейчас на рассудительную и дружелюбную Асю. Разница видна невооруженным глазом. Это будет наш общий маленький секрет. Подмигиваю и получаю хитрую улыбку в ответ. Прекрасное утро. Пожалуй, ещё немного, и я вполне себе полюблю это время дня.